Глава 2. Второе пробуждение было не таким эмоциональным. Теперь окружающая обстановка уже не вызывала у меня такого дикого удивления. Вряд я сначала был уверен, что сплю. Однако после довольно болезненных щелбков я понял, что мир вокруг меня довольно реален, и все это не сон. К счастью, когда я очнулся, то в комнате никого не было. Никто не лез с расспросами о моем самочувствии, никто не суетился рядом. Это хорошо. Теперь хоть есть время оглядеться и привести мысли в порядок. Осторожно встаю с кровати, немного покачивать, но терпимо, жить можно. Оглядел теперь уже мое тело. Из одежды на мне только традиционная набедренная повязка. В фондосе у меня в памяти название этих японских трусов. Да что тут творится-то? Откуда я это знаю? Сроду не интересовался японским нижним бельем. Ничего так тело подтянуто, но довольно безволосое и стройное. Рост вроде бы пониже, чем был. Моя-то прежняя тушка была довольно высокой, 1 метр 1,90 сантиметров. Да и мускулу у неё, в память о бурной молодости, были более массивными. И животик, кстати, у меня прежнюю тоже начал появляться. Я тут прямо атлет какой-то, только более миниатюрный. И по ощущениям это тело старее, чем было у меня. Довольно равнодушно осматриваю свою левую руку. Ночь не показалось. Указательного среднего пальца нет. Память услужливо подбрасывает картины из прошлого. Русские броненосцы на горизонте, грохот взрывов, раскат орудийных залпов, качающиеся палуба под ногами, затем чудовищный удар, заставивший содрогнуться весь наш корабль. Прямое попадание. Падаю на колени, содрогаясь от боли в левой руке. Как во сне поднимаю вверх ладонь левой руки и вижу, что на ней не хватает двух пальцев. Что это откуда? Это не мои воспоминания. Ладно, разберусь потом. Вон там вроде зеркало висит. Так, глянем, что тут у нас. И в зеркало на меня смотрело очень узнаваемое лицо. Интересуясь действиями флотов во Второй мировой войне, я часто видел это лицо на фотографиях и кадрах кинохроники. Ошибки быть не может. Это точно он. Исароку Ямамото родился 4 апреля 1884 года. В городе Нагаока, префектуры Ниигата, в семье обедневшего самурая по имени Садаэси Такано. Да, молодой сороку был из клана Такано. Фамилию Ямамото он получил значительно позже. Кстати, в семье Такано он был младшим сыном, и родился он довольно поздно. Его отцу тогда было аж 56 лет. Поэтому и имя у будущего великого флотоводца такое странное. И сороку в старояпонском означает 56. В 1904 году и сороку с отличием заканчивает Академию военно-морского флота. Затем служба на крейсере Нессин Участие в русско-японской войне. Ранин в Цусимском сражении, потеряв два пальца на левой руке. В 1914 году закончил военно-морской колледж высшего командного состава. В 1916 году получил звание капитан третьего ранга. В этом же году он был принят в семью Ямамото. Такая практика была очень распространена в Японии. Семьи, в которых не было мальчиков, усыновляли подходящих детей, чтобы сохранить свою фамилию. В 1918 году женить бы на Микаве Рейко, типичная японская семья. Микава была образцовой женой. Она принесла нашему адмиралу четверых детей. Затем обучение в Гарварде в США. Звание капитан второго ранга. Служба помощником адмирала и военно-морском атташе два раза в Вашингтоне. В 1923 году звание капитана первого ранга и командование крейсером Исудзу. Следующий корабль авианосец Акаги, звание контр-адмирала. Командовал авиашколой. Потом уже в звании вице-адмирала стал начальником отдела аэронавтики при Министерстве военно-морского флота. Затем командующим первым авианосным дивизионом. В данный момент Исароку Ямамото был заместителем министра военно-морских сил Японской империи Мицумаса Юнай при правительстве премьер-министра барона Хиранома Киитиро. Все эти сведения стали всплывать у меня в голове, как только я увидел в зеркале лицо знаменитого адмирала. Кстати, это были совсем не мои знания. Коротин Василий Георгиевич. Ну, то есть тот, кем я был раньше, не знал таких подробностей о жизни Ямамото. От же попал. Это же явное вселение, подумал я, машинально проводя рукой по абсолютно лысой голове. А для 55 лет это тело неплохо сохранилось. Японцы вообще не так быстро стареют, как европейцы. Я читал довольно-таки много книг по альтернативной истории про попаданцев. Про попаданство в другие миры и со всякой фэнтезиатиной я принципиально не читал. Там обычно полный бред писали. Так вот, эти ребята куда и в кого только не попадали. И во времена Рюрика в древнюю Русь, и во времена Ивана Грозного все в ту же Московскую Русь, и в дореволюционную Российскую империю, опять же в русских министров и царей. Особенно много их вселялось в командиров и бойцов Красной армии накануне или в начале Великой Отечественной войны. И все, блин, именно в русских вселялись. А мне вот повезло влететь в японца. Да еще и какого? Это же по сути свои японский Наполеон, великий флодоводитель. А тут я со своим рылом в посудный лавку влез. И я им тут на Вот же засада. Кстати, а какое сегодня число? Ага, вот тут газетка на столик лежит. Так-так, почитаем. Ага, газета хоть и от 25 августа 1939 года. Эта газета у них тут в Японии считается официальным рупором японского правительства. Так что тут у нас произошло, пока наш адмирал был в отрубе. Кстати, мое положение не такое уж и безнадежное. Если личность Исароку Ямамото полностью растворилась, то, похоже, его память осталась со мной. Теперь я знаю и помню все, что знал мой реципиент. Уже проще. А то представляю, каково бы мне было, если бы память адмирала ушла вместе с его личностью. Я же по-японски не гугу. Да и реали местных не знаю, мигом спалюсь. Меня бы тогда быстро закатали в психушку. Вот бы все враги нашего адмирала порадовались. У него их тут, между прочим, довольно-таки много. Уже два мешка писем с угрозами где-то в кладовке валяются. Мой реципиент, оказывается, сумел тут многих обидеть своими неосторожными высказываниями. На него даже три покушения было особо отмороженные японские офицеры пытались нашего бравого адмирала пристрелить и зарубить самурайским мечом. И все почему? Да потому что Исароку высказывался резко против войны с Китаем СССР, Англией и США. В общем, очень непатриотично он высказывался. А тут же сейчас кругом самураи. Что там? Их же Ижирисом не корми, да только повоевать. А Ямамото тут влезает со своими пацифистскими речами. Вот и получил реакцию патриотов полный рост. Не ожидал я такого от самого знаменитого военачальника японской империи. Хотя он еще не стал таким знаменитым. На, ситуация. А мне что делать? Могу, конечно, рвануть в СССР к товарищу Сталину, как большинство попаданцев и делают. Рассказать ему про надвигающуюся войну, про 1941 год, про бяку Гитлера. Представляю, как это будет выглядеть со стороны. Японский адмирал приезжает в СССР и объявляет, что хочет быть полезным стране советов. Дичь полная. А уж когда я начну петь про вероломных немцев, ага, вот так сразу они мне и поверят. Тут как раз 23 августа 1939 года СССР и Германия подписали пакт о ненападении. И вдруг откуда ни возьмись, совершенно неожиданно врываюсь я с такими сведениями. Поверит. Ага, жди. Провокатор, ату его. В СССР недавно только схлынул вал репрессий против командного состава Красной армии, а тут новый шпион-провокатор. Японский. Ага. Вот Берит обрадуется. Или кто там у них сейчас вместо Берии? Не все это когда еще идут последние бои на халхин между советскими и нашими войсками. Хот и, господи, уже японцев нашими обзываю. Вот, блин, дожил. Значит, турпоездка в СССР отпадает. Тут хоть наизнанку вывернись, а там мне никто не поверит. На японцев русские сейчас как на врагов смотрят. И все спасибо нашим генералам. Воевать не умеют, а лезут вперед, кретины. Самураи долбный, но это дебильное противостояние с русскими надо прекращать. Вот этим я, пожалуй, займусь. Но не так бездарно, как мой рецепент. Раз самураи хотят воевать, надо их направить в нужную сторону. Все равно Япония будет воевать с США и Англией. Прежний вице-адмирал Ямамото во всеуслышание за её, что Япония не должна воевать с Западом, а мы пойдем другим путем. Война с англосаксами неизбежна, я должен сделать все, чтобы подготовить японскую империю к этой мировой бойне. По крайней мере, надо не допустить ядерной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. За такое военное преступление вообще надо тробать все выступающие части тела самурайским мечом. А Пендос, кстати, даже в начале 21 века не извинились перед японцами. Испытали твари свои атомные игрушки на живых людях и живут спокойно, и никого совесть не мучает. А чем тогда они в этом плане от немцев отличаются? Да ничем. Те тоже куеву тучу людей уничтожили, исходя из государственной необходимости. Твари, ненавижу. И, кстати, заметьте, и те и другие громогласно заявили о своей исключительности и своем превосходстве над другими народами. Что немцы, что американцы с англичанами, на мой взгляд, одинаковые моральные уроды. И те и другие поставили массовое уничтожение гражданских людей на поток с применением авиации артиллерии и научных достижений. Вот и появилась у меня цель. Раз настоящий Сароку Ямамото выбыл из игры, то мне придется занять его место и не допустить геноцида японского народа. Внезапно я услышал, как зашуршали раздвижные двери, а затем послышались тихие шаги за моей спиной. Резко оборачиваюсь. О, мой господин, зачем вы встали с кровати? Вы меня так напугали. Как вы себя чувствуете? Доктор сказать, что вам надо лежать? Затараторила вошедшая в комнату красивая и зрелая женщина. В которой я узнал Микаву, жену моего реципиента. Ничего страшного, мне уже лучше. Просто переутомился на службе. Не переживай так. Лучше принеси мне листы бумаги и письменной принадлежности. Начал говорить я, постаравшись придать лицу невозмутимое выражение. И при этом я говорил на чистейшем японском языке. Это получалось как бы само собой. Я даже удивиться не успел. Еще один бонус от Ямамото. Вот же проблема образовалась. И как теперь мне себя вести с этой женщиной? Обижать ее совсем не хотелось. Ох, грехи мои тяжкие. Но доктор Хаяма говорил, что тебе необходим постельный режим, ты должен лечь, прошу тебя. Перешла на менее официальный стиль общения госпожа Микава. В ее глазах светилась нешуточная тревога, а ведь она любит нашего адмирала. Да уж, проблема. Да лягу я лягу, но ты принеси мне то, что я прошу. Болезнь болезнью, но от службы императору меня никто не отстранял. Буду работать лежа в кровати. Стал я успокаивать жену, направляясь к кровати. Ты себя совсем не бережешь. Сейчас принесу твою бумагу и письменные принадлежности. Да, да, и их тоже.